Глава 15. Правила футбола чрезвычайно просты. Если мяч движется, пни его. Если не движется, пни, чтоб двигался. Шутил их тренер. На самом деле будни футболиста – тяжелый труд. Это изматывающие многочасовые тренировки, от которых сводит мышцы ног, и страшная боль становится привычной. Это игры в любую погоду, и неважно, что хлещет дождь по плечам, и футболка прилипла к спине, ты должен бежать, лопить исчезавший мяч, делать передачу или забивать. И тратить свои нервные клетки, когда проигрывает команда, когда нервы на пределе. Но тот, кто однажды отдал сердце футболу, будет верен этой игре до конца жизни. Тем приятнее и ценнее для футболиста часы отдыха. У Андрея сегодня свободна вторая половина дня. Увидеть Соню, устроить романтическое свидание в его ближайших планах. Они уже встречались пару раз. Так, по-дружески. Андрей собирается увидеться с ней в студии, а заодно и навестить свою маму, знаменитую и неуловимую. Эта шустрая Сонечка сумела все-таки пробраться в танцевальную группу. Она такая, с зубом и ногтем вырвет свое у жизни. «Ну, и где тут моя замечательная родительница?» Голова Андрея просунулась в Ольгин кабинет. Стоя у огромного окна, спиной к двери, она разговаривала по телефону. «Ольга Павловна, к вам сын?» Повторил он громко. Ольга обернулась, нахмуренное лицо разгладилось, засветилось улыбкой. Они обнялись, сели на диван, держась за руки. С тех пор, как Андрей стал жить один, мама с сыном виделись реже. «Ну, рассказывай, что ты, как ты?» Незаметно для себя Ольга гладила ему руку, как когда-то в далеком детстве. «Пинаю по мячику, что мне сделается, а ты как?» «Учу танцевать, что мне сделается?» — то вот тон ему ответила Ольга. Оба засмеялись. Мать и сын всегда ладили, ссорились редко и только по очень серьезным поводам. Любящие люди избегают поводов для ссор. «Андрейка, у меня репетиция сейчас, посидишь со мной?» Он кивнул. В далекие школьные годы Андрей любил это занятие. Любил сидеть рядом с мамой перед сценой, где танцуют ее ученики. «Хорошо» или «не очень». Задевал про себя тайный конкурс, разглядывал ножки и попки девчонок, выбирая лучшее. Вздыхал, хотел быстрее стать взрослым, познать любовь, о которой шептались мальчишки на переменах. Как давно это было? Войдя в зал, Ольга сразу подошла к группе парней и девушек, ждавших начала репетиции. А он с комфортом устроился на стульях, расставленных вдоль стены, вытянул ноги. Полюбовался матерью одетый стильно, без вызова, в строгий серый костюм. Единственное украшение — черные акатовые серьги, неброские и изящные, подарок отца. И надо признать, ей к лицу этот сдержанный шик. А вот и Соня. Увидела его, махнула рукой. Симпатичная. И рядом с ней девушка просто красотка. Высокая, гибкая, черные волосы, гладко гладкозачесанные, отливают серебром. Хороша. Сегодня она побеждала в его тайном конкурсе красоты с большим отрывом от конкуренток. Девушка повернулась, яркий свет отразился в ее глазах. Андрей замер. Не может быть. Ташкент, самолет, милая попутчица чей ужин Андрей хранил, пока девчонка спала. Неужели она? Мир, конечно, тесен, но не настолько же. Боже, сделай так, чтобы он не ошибся. Ольга спустилась в зал, села рядом с сыном. Этот факт очень удивил Сонечку. Шутливым жестом она схватилась за голову, покачала ей из стороны в сторону. Но Андрею уже не до нее. «Мам, а вот та черненькая из новеньких, как ее зовут?» «Ты Аня? талантливая девушка?» «Аня!» Настроение поднялось до небес. Андрю хотелось вскочить и сплясать в присядку, высоко вскидывая ноги. Или спеть что-нибудь громкое, торжествующее. «Аня!» Уж теперь-то он не упустит эту милую его сердцу девушку. «Перерыв!» Голос матери строг и звонок. В ней подбежала озабоченная секретарша. У Риты Лаевской в руках, как обычно, куча неподписанных бумаг, которые требуют немедленной визы Ольги Гор. Андрей вскочил и, волнуясь, чем удивил самого себя, направился к артистам. Улыбающееся Сонечка с полотенцем в руках преградила ему путь. — Андрей, неужели я не ошибусь, если предположу, что Ольга Павловна твоя мама? Она заглянула молодому человеку в глаза как-то слишком преданно. А может, показалось? Сонечка, ты не можешь ошибаться. Ты слишком умна для этого. Краем глаза он увидел, что Аня выходит из зала. И свиньи. Быстрым шагом Андрей отправился за девушкой. Исчезать это она умела. Он догнал Аню уже в коридоре. Не зная, что сказать, взял ее за руку, которую девушка тут же выдернула. Рассерженно и недоуменно взглянула на парня, сверкнув черными глазищами. «Ташкент, самолет, футболисты, ну!» Секунда, и Аня засмеялась, узнавая, покачала головой. «Не может быть!» «Ночной перелет, парень в соседнем кресле и спящая девушка!» «Да!» «Сказать, что Андрей был рад, это ничего не сказать!» — А такое бывает, пересечься случайно в многомиллионном городе. Она смотрела на него удивленно, приподняв черную бровь. Юная, невыносимо красивая. — Наверное, наша встреча не случайна. — Вот как. Андрею понравился ход ее мыслей. Аня рада ему, это главное. — После репетиции поболтаем? Не против? Девушка взглянула на парня, раздумывая. Андрей забеспокоился. Что ее может остановить? Мама-начальница не одобрит дружбу с любимым сыночком. Это единственное объяснение ее колебаний, которое пришло Андрею в голову. «Отказы не принимаются», быстро сказал Андрей, опережая они на ответ, «который может ему не понравиться. Очень не понравится». Довольный своей маленькой хитростью, он улыбнулся. Ненужное «нет» не успела сорваться с ее губ. «Посмотрим. Ладно, мне надо идти». Девушка вернулась в зал, где уже начиналась репетиция. «Ес!» — воскликнул про себя Андрей, сжав кулаки. «Он умел добиваться того, что ему нужно. Характер у парня матушкин сильный». Сделай все, что можешь, сделай больше, чем можешь, и получи свое. И вот в руках твой желанный приз. Сволнованной встречей Андрей вышел на улицу. Он подождет здесь свою чудесную попутчицу, свою неожиданную находку. Тем более, что парню надо было скрыться. Сонечка явно рассчитывала провести с ним сегодняшний вечер. Андрей достал телефон, послал сообщение матери, извиняясь за бегство. А в город пришла весна. Хорошо, что она всегда возвращается, эта весна, принося тепло и надежду на счастье. Андрей прогуливался по тротуару, засунув руки в карманы дорогого черного пальто. Щурился от яркого солнца, золотившего сырые холодные здания, деревья, мокрый асфальт. Он шел, не разбирая дороги, не замечая, что под ногами настоящая беда. Ручейки воды, словно маленькие юркие змейки, пробираясь сквозь таявший снег, сбегали к большим лужам, по которым ступал этот растворившийся в своих мыслях юноша, мечтая о необыкновенной, фантастической и такой желанной любви. Алина Выкручивайся, родная, думал Анвар, сидя рядом с ее кроватью, стоявшей у окна в маленькой больничной палате. Спала она или думала свои невеселые думы? Не угадаешь. Измученная, безучастная ко всему, Алина никого не желала видеть. Прошло уже пять дней после операции по удалению молочной железы, и она не могла и не хотела с этим смириться. Лежала молча, отвернувшись к стене, худенькая, несчастная женщина, на которую свалилось огромное горе. «Побеждена болезнь или нет, покажет время», — так сказал, отводя глаза в сторону, молодой врач, оперировавший жену. «Сейчас им всем остается только ждать. Ждать чуда. Это были тяжелые дни. Борьба с болезнью стала смыслом жизни их маленькой семьи. Аня прилетела сразу, как только узнала о страшном диагнозе матери. Анвар встречал ее в аэропорту, но уже не было ни улыбок, ни веселых разговоров. Словно нарушено. Это был отличный день, солнечный и яркий. На этом контрасте еще страшнее оказалось их горе. Анваров вздохнул. Он, не отрываясь, смотрел на репродукцию, изображавшую Алию Платанов с цветами всех мастей под ними. Эта картинка на голубовато-серой стене — единственное яркое пятно в больничной палате. Наверное, должна вдохновлять больных на Веру в лучшее скорое выздоровление. Вера — великое дело. Ты бы шел домой, Анвар. Прошу. Он вздрогнул от ее голоса, согнав с лица печаль, улыбнулся. «Хорошо, если ты пообещаешь сейчас немного поспать». Алина кивнула, слабо махнув рукой. «Иди». Поцеловав жену в щеку, он вышел. Длинный узкий коридор, где приходилось отступать к стене, пропуская больных, казалось, не закончится никогда. Быстрее на воздух, на солнце, к здоровым людям». Анвар всей душой ненавидел больницы, которые, к сожалению, стали частью его жизни. Оказавшись дома, он первым делом позвонил Ане. Они общались каждый день. Потом сел на диван, взяв на колени ноутбук, провел рукой по гладкой поверхности крышки, как будто погладил. Здесь живет ему маленькая тайна. Когда-то, лет десять назад, Вот так же он устроился у телевизора после тяжелого дня. Шли новости. Диктор говорил о развитии танцевальной индустрии в стране. Анвар взглянул на экран. «Что это?» «Не может быть!» «Ольга!» Его Ольга рассказывала о фестивале музыки и танца в Москве. Он вслушивался в ее голос, не вникая в содержание. углядывался в лицо, такое милое, такое родное. Ставший еще красивее, на непослушных ногах подошел к телевизору, протянул руку. Не успел. Лицо Ольги исчезло с экрана. Что-то кричало с кухни Алина, но он не слушал, не понимал, и только взволнованное сердце гулко стучало в груди. С тех пор Ольга снова поселилась в его душе. Она и не исчезала оттуда, но теперь вся его душа целиком отдана ей. Удивительно, сколько лет прошло, а чувства живы, как раньше. Вот и пойми человеческое сердце. Кто пообъяснил, объяснил, по каким фантастическим законам оно живет. Анвар узнала об Ольге все. Об ее благополучной счастливой жизни наполненной музыкой, гастрольными турами, дружбой с известными людьми, о муже и сыне, о впечатляющих успехах дэнс-шоу Ольги Гор. Она многого достигла, и Анвар не будет ей мешать своим неожиданным появлением в ее устроенной жизни. Будет беречь покой любимого человека. Мысленно будет рядом. С тех пор он собирал фотографии Ольги, статьи о ней. Пристрастился смотреть концерты известных певцов, где танцевали ее воспитанники, в надежде увидеть в зале Ольги на лицо. Мелькнет оно, и Анвар счастлив. Дважды был на ее концертах, аплодировал стоя, когда она выходила на сцену, передавал цветы. Кто-то назвал бы это тихим помешательством и был бы недалек от истины. Найдя в ноутбуке нужную папку, Анвар ввел пароль. Алина, ранимая душа, не должна случайно наткнуться на его коллекцию, посвященную другой женщине. Он нашел любимую фотографию Ольги. В разбивающемся легком платье она стояла на площади Рима, в окружении голубей, и улыбалась ему. А он, он хотел бы быть голубем у ее ног. «Нет, так нельзя». Пока жена в больнице, Анвар не откроет больше эту папку. Не допустит этого маленького предательства. В последний раз взглянув на любимое лицо, он опустил крышку ноутбука. Ночь прошла тревожно. Утром, не выспавшийся, с привычной головной болью, Анвар засобирался на работу. «Пора задела. Один Дроздов там крутился – Отдувался за двоих. Настроение было, хоть вешайся. Он так устал от бед и болезней, мочи нет. Начал искать свежую сорочку, не нашел. Вдобавок закончился кофе. Что за день такой? Ближе к полудню Анвар поехал в больницу. Перед входом в палату выдохнул, нацепил улыбку. Надо держаться стойким оловянным солдатиком. Малина сидела на кровати, расчесывая волосы. Такая же, как вчера, и в чем-то неуловимо другая. В глаза бросилась одинокая красная роза, стоявшая на тумбочке рядом с его уже слегка увядшим букетом. Как ты, дорогая? Он кивнул на Розу. «Кто-то заходил?» Она улыбнулась. Удивленный Анвар смотрел на жену во все глаза. Алина улыбается. Большего чуда он не мог себе представить. «Знаешь, Анвар, я буду бороться. За жизнь, за здоровье. Все, хватит страданий, уже до точки дошла». Она коснулась пальцами его руки. И вас совсем замучила. Полина, как я рад. Да, мы теперь победим. Я даже не сомневаюсь ни секунды. Растроганный он поцеловал ее холодную руку. Арсений вчера заходил, развлекал меня. Она снова улыбнулась, на минутку встав прежней. Арсений? Вот чудак ко мне не сказал. Он присел на краешек кровати, не отпуская ее руки. Огромное облегчение вдруг разлилось внутри и заполнило его. Неужели приходит конец кошмарам последних недель? Обняв Алину, он уткнулся в ее худенькое плечо. Объятия, они сильнее слов. Они могут успокоить, вселить надежду, да и просто согреть. Просто согреть. А покажите вон те желтые. Как вы сказали, они называются? Андрей уже минут десять мучал распросами молоденькую продавщицу в цветочном салоне, пытаясь выбрать цветы для Ани. Нет, не то. Нужно что-то более нежное. И что подивить? Может, Фрезии? Вот эти нежно-фиолетовые. Девушка предложила привередливому покупателю еще один вариант. Нет. Андрей отрицательно покачал головой. Слишком бледная, нет. Но уж если удивлять, то лучшее дольвеесов не найти. Кстати, цветок символизирует нежность и красоту. Она придвинула ему букет, в котором солировали растения с серебристыми листьями и белыми цветами. А знаете, мне нравится... Сделайте яркое оформление на контрасте. Событие, к которому так старательно готовился Андрей, совсем не рядовое. Отклонив два предыдущих приглашения, Аня наконец-то согласилась встретиться с ним сегодня вечером. В восемь вечера он будет ждать самую лучшую девушку на свете у памятника Пушкину. Твербуля Сколько поколений назначали свидания у пампуша на Твербуле? Памятник не просто любимое место встреч москвичей и гостей столицы. Он часть ее богатейшей истории. Начало девятого. Но они все нет. Андрей начал нервничать. Со своими эдельвейсами, на которые пялился каждый прохожий, молодой человек чувствовал себя неловко. С огромным букетом, упакованным в красную джутовую сетку, Со стороны он выглядел, наверное, как законченный придурок. Рядом маячил парень с белой розой в руке. Кстати, правильный ход, подумал Андрей. Один цветок, маленький симпатичный знак внимания. За спиной кто-то кашлянул. Анна. Он все глаза проглядел ее, высматривая, и пропустил. Джинсы, кожаная черная куртка, красный шарф. Какие ей идет этот простой наряд. Причем она нравится Андрею в любом наряде. И даже без него. Это тебе. Он протянул девушке цветы. Андрей долго думал, чтобы такое интересное сказать, вручая цветы. Все варианты звучали пошло и глупо. Поэтому были отменены. Спасибо. Необычный букет. Нестандартный. Наверное, ты не ищешь в жизни протаренных путей. Хотел удивить, Андрей смутился. И тебе это удалось. Боже, он тупел на глазах. Не зная, что еще сказать, Андрей совсем растерялся. Они молча шли по улице, пробираясь в плотном потоке шедших навстречу людей. Иногда этот поток на секунду разводил их в разные стороны. И они искали друг друга глазами и улыбались. Наконец Андрей догадался взять девушку за руку, и это, по его мнению, было умное решение. Назрело отличное предложение посетить кафе. «Ань, не против?» «Нет, если только ты не будешь шиковать». Кафе Бронка, посещение которого входило в продуманную Андреем программу сегодняшнего вечера, уже совсем рядом. Это небольшой ресторанчик европейской кухни на 30 столиков с атмосферой, располагавшей к неспешному общению. Место романтичное и уютное. Андрей уже бывал здесь и остался доволен. Приглушенный свет, вкусная еда, приятная музыка. Они должны понравиться. Они устроились рядом на мягком диване за столиком с оригинальным светильником прозрачная ножка которого заполнена винными пробками. Вместе разглядывали меню, почти касаясь головами. Смотри, какое интересное предложение называется «Завтрак на двоих». Девушка подняла на Андрея глаза, черные, с желтыми искорками света. Лучшие глаза, которые он видел в своей жизни. Ищи ужин на двоих. Нет такого? Я расстроен. Они заказали утиную грудку, блюдо, которое посоветовал попробовать серьезный официант, обслуживающий их маленький столик. От вина они отказалась, Андрей же вкус спиртных напитков позабыл. В «Спартаке» с этим строго. Пока ждали заказ, говорили о всякой ерунде. Андрей пытался шутить, но не совсем удачно. Рассмешить девушку не удавалось. Она лишь слегка улыбалась, одобряя его шутки. За соседним столиком разместилась группа парней. Один из них, крепкого телосложения, шумный и развязный, рассказывал бум-приятелям какую-то историю, пересыпая речь нецензурными словами. Те гоготали, вставляя свои комментарии. — И говорю, ну ты, шалава подзаборная, а не пойти ли тебе? Он вернул грязное слово. «Иначе в твою глупенькую мордочку немедленно врежется мой кулачища!» Друзья зашлись от смеха. Андрей вскочил. «Как тут усидишь?» Быстро подошел к соседнему столику. «Братан», — он наклонился к парню, — «я тут с девушкой. Давай как-то без грубых слов». Тот развернулся всем телом, взглянул на Аню. «Ты тут с этой козой?» «Ничего, девчонка сладенькая, я под такой королей тоже не отказался». Он ухмыльнулся. Не выдержав, Андрей размахнулся и, что из силы, ударил по этой наглой физиономии. Нужно стереть с лица этого типа мерзкую ухмылку и немедленно. Не ожидая такого поворота событий, парень мешком свалился на пол, тут же вскочил и бросился на нападавшего. Пришли в себя от изумления и его приятели. Тоже набросились на Андрея с двух сторон. Отбиваясь от навалившихся на него парней, Андрей услышал пронзительный Анин крик. «Помогите! Кто-нибудь! На помощь!» Минута. Их разняли. Охранник, официант, еще какие-то мужчины растащили, дравшихся в разные стороны. Аня подбежала к Андрею, достала салфетку, вытерла кровь с лица. Молча встала рядом, взяла за руку, как бы говоря, «Я с тобой». С трудом отдышавшись, он пригладил волосы на голове, взглянул на девушку. «Ань, пойдем отсюда». Поели утиных грудок. Он направился к вешалке, чтобы взять их куртки. Никто никуда не уходит. Ждем милицию. Раздался жесткий голос охранника. Да, с таким не поспоришь, широченные плечи, сам как шкаф. Вот вляпался в историю, подумал Андрей. За такой из команды вылететь можно. Боюсь даже представить, что думает обо мне Анна. Хотя она разумная девушка. Приближавшийся звук сирены заставил вздрогнуть. В зале появились два молоденьких милиционера, которым охранник начал быстро рассказывать о драке оберенном его попечению кафе, размахивая руками и периодически кивая то на Андрея, то на его противников. Вслед за его кивками милиционеры тоже переводили взгляды то на одних, то на других участников недавнего происшествия. «Разберемся», — неожиданно низким голосом сказал один из служителей порядка. «Вы, вы, вы и ты». Он ткнул пальцем на всех, кто участвовал в драке. «В машину». «И вот они уже едут неизвестно куда. И непонятно, что их ждет». Расстроенная Анна, которую прихватили в качестве свидетельницы, сидела в кабине УАЗика, Остальные сзади, как матерые преступники, выглядывали в зарешоченные окна. В отделении нарушителей сразу увели, а ее оставили в грязно-сером коридоре с рядом разномастных стульев, которые в разнобой стояли вдоль стены, увешанной замызганными плакатами. Аня маячила в двери кабинета, куда увели парней. Думала, что же будет с Андреем. Парень пострадал несправедливо, совсем несправедливо. Вот балда. Ольга чуть не хлопнула себя по лбу. Как же она не подумала об этом сразу? Надо позвонить отцу, он все уладит. Да, какое счастье, что папа сейчас в Москве. Прилетел на пару-тройку дней. Договоры, подписи, как всегда, что-то срочное, безотлагательное. Девушка достала из сумочки свой симец, быстро стала нажимать на клавиши телефона. «Папуль, помогай. Я в отделении милиции сейчас. Не пугайся, я свидетель. Но надо помочь одному парню». «Аня, что такое? Во что ты там вляпалась? Что за парень?» «Он меня защищал, пап. Приезжай скорее». Она назвала адрес, облегченно вздохнула. Ее отец сейчас появится и во всем разберется. Но минут через десять ситуация разрешилась сама собой. Дверь распахнулась, ее обидчики выскочили из кабинета и почти бегом направились к выходу. Андрей вышел следом, обнял ее за плечи и поцеловал в щеку. — Тебя отпустили? Навсегда? — А ты думала, меня посадят в тюрьму? — Не дождешься. Тогда пошли отсюда. Аня выразительно обвела глазами неприветливое место. И расскажи, что там было. Твой парень был на высоте. Он рассмеялся. Кажется, неприятности на сегодня закончились. И деньги сделали свое дело. И хулиганы сговорчивыми оказались. На улице Аня снова позвонила отцу. «Пап, ты уже едешь?» «На такси?» «Разворачивайся назад. Помощь отменяется». «Да, мой...» Она сделала паузу. Парень выпутался сам. Девушка улыбалась, слушая, что говорит ей отец. «Я хотел бы с твоим отцом познакомиться. Очень хотел. Будешь себя хорошо вести, познакомлю» они засмеялись одновременно весело с облегчением, снимая этим запоздалым приступом безудержного смеха напряжение последнего часа.